Глава тридцать четвертая «Александра, понимаешь, это твой шанс выжить!» — кричала Лидия Михайловна на свою бывшую студентку. «Ты выходишь замуж за шейха. Пусть он мусульманин, но он сделает тебя богатой, сына твоего, наследником сокровищ». Саша сидела в наручниках и кандалах, ничего не понимала из того, что ей говорят. «Лидия Михайловна, отпустите меня, даю вам слово, что никогда не выйду замуж за Максима. Он меня сам бросил. Не верите? Спросите у него». «Глупышка, при здесь Максим? Я тебе помогаю, дуреха. Думаешь, забыла, что ты мне жизнь спасла? Я твой должник. Сегодня ночью из Санкт-Петербурга отходит судно». Из-за коронавируса самолеты отменили. Но подводная лодка прекрасно справляется без пропускной системы. У этого шейха есть все. Он самый богатый человек на земле. будешь жить в раю уже сегодня. А если я откажусь, тебя убьют. Сначала твоего ребенка, затем тебя. Шейх не привык, чтобы ему отказывали. сочувственным видом, произнесла Лидия Михайловна. «У тебя нет выбора, все документы подписаны». Ночью Сашу посадили в частный самолет, который тоже принадлежал этому шейху. «Эль Арманьяку», бывшему аспиранту Лидии Михайловны. «Лучше всего перевозить эту дорогостоящую посылку в естественном виде и в хорошем настроении». Смеялась Лидия Михайловна и внушала Саше, что нашла подходящего мужа-отца для ее младенца. В самолете Саша прижимала к себе теплое тельце своего сына, отодвинулась от странного мужчины, который сидел рядом, пристегнутый к ней наручниками. «Мы уже в воздухе, разрешите мне покормить сына, не выпрыгну же я в иллюминатор», — дернула Саша рукой. Он недовольно отстегнул руку, молча отодвинулся. Ночью, когда ее выкрыли при помощи наркотических средств мгновенного действия, она больше всего переживала, что молоко сможет навредить Димочке. Тщательно сцеживала, пыталась освободиться от яда. С осторожностью приложила сына к груди. А теперь он спал, ей показалась целую вечность. Даже когда ее поместили в отдельную каюту на подводной лодке, она все время прислушивалась, жив сын или нет. В каюту зашел мужчина, поставил на подносе обед из тунца, медиум прожарки и красного вина. Огромная тарелка с экзотическими фруктами соблазнительно переливалась в свете корабельного фонаря. Ощущение, что ты не плывешь, стоишь на месте неоднозначно, влияло на спокойствие в душе. Саше все было здесь в новинку. И запах в каюте, и фрукты, и постельное белье в шелковом исполнении, и пижама такого же бежевого цвета, душевая кабина в каюте, цветы в вазе, пальмы в неоновых огнях, будто попала на другую планету. Мужчина странно улыбался, когда зашел забрать поднос. Глаза светились диким выражением. Они были, как у слепого, мертвыми. Такие глаза бывают у евнухов, безжизненно живущие отдельно от улыбки. Его ничего не радовало. Он выполнял свою работу. На Сашу смотрел сквозь. Поклонился, вышел. Саша интуитивно кивнула ему тоже. Димочка спал. Она прилегла рядом. теплый комочек причмокивал во сне. Саша впервые улыбнулась, глядя на него, но эта сказка, придуманная Лидией Михайловной, ей почему-то не нравилась. Ощущение зловещей действительности надвигалось быстрее, чем двигалась подводная лодка. Саша вспомнила Максима, его теплую руку, когда он помогал подняться по ступенькам театра на Васильевском. Этот Веселый актерский состав, уютная домашняя атмосфера. Саша вспомнила, что они захватили последние денечки счастливой жизни без коронавируса. А теперь события так быстро закрутили ее, что она не могла понять, снится ей это или нет. «Почему какой-то шейх решил на мне жениться? Все как-то сшито неровно». Стёжки больно уж кривые и кровавые. Мама не переживёт моего исчезновения. У неё ведь никого, кроме нас, нет. Даже весточку передать не знаешь как. Самолёт посадили с кляпом во рту, завязанными глазами. Даже не поняла, ночь была или день. На подводную лодку также. Забрали ребёнка, завязали глаза, рот, проводили в каюту». «Надеюсь, этот шейх, который влюблен в меня, сможет позволить написать маме, когда он успел рассмотреть меня. Лидия Михайловна говорит, что работал в больнице, когда она там лежала, но я никакого шейха не видела. Под маской, конечно, может быть кто угодно, даже шейх», — подумала Саша. Мысли поплыли куда-то к потолку, к лампочке, в небо. Саша закрыла глаза... погрузилась в вне гусна. Ей было хорошо там. Рядом была мама, Лена, Славик. Вдалеке стоял Максим, очень серьезно смотрел на нее. Она хотела отвернуться, уйти, но не могла оторваться от его лица. Рассматривала на нем каждую новую морщинку. «Максим, я была бы тебе очень хорошей женой. Зачем мне шейх?» с его самолетами, кораблями, целым миром состояния. — Максим, забери меня отсюда. Пожалуйста — Пожалуйста, — пронеслось в голове.